Глава десятая Энди дошел уже почти до конца списка, и ноги у него отнимались. Девятая авеню пылала под полуденным солнцем, и каждый клочок тени был забит людьми – стариками, няньками, подростками, сидевшими в обнимку. Повсюду, словно трупы после битвы, валялись люди всех возрастов, раскинув грязные руки и ноги. Только маленькие дети играли на солнце, но их движения были замедленными, а крики приглушенными. Вдруг раздались вопли, люди зашевелились, появились двое бегущих мальчишек, их руки были в крови. На веревке они тащили за собой трофей, большую серую дохлую крысу. Сегодня вечером они хорошо поужинают. Посередине улицы с черепашьей скоростью двигались гужевики. Энди проскочил между ними, ища контору Вестерн-Юниона. Было невозможно проверить всех людей, которые бывали в квартире О'Брайена за последнюю неделю, но нужно было постараться выявить хотя бы самые очевидные связи. Любой мог обнаружить отключенную систему сигнализации в подвале, но только тот, кто был в квартире, мог знать, что и там сигнализация не работает. За 8 дней до убийства произошло короткое замыкание, и сигнализацию на двери отключили, чтобы отремонтировать всю систему. Энди составил список возможных кандидатур и проверял их одну за другой. Результатов пока не было. Показания счетчиков в квартире не снимали уже давно, а все посыльные, приходившие туда, были известны уже много лет. Вестерн-Юнион проверялся на всякий случай. За ту неделю в здание принесли множество телеграмм, и швейцар был уверен, что некоторые из них предназначались О'Брайану. Он и лифтер вспомнили, что в ночь перед убийством телеграмму принес новый посыльный, Мальчик-китаец. Тысяча против одного, что это не имело значения, но нужно было проверить. По крайней мере, это уже что-то, о чем можно рассказать лейтенанту, чтобы он на некоторое время отцепился от Энди. Над входом висела сине-желтая вывеска, и Энди вошел. Контору разделяла длинная стойка. У дальней стены стояла скамейка, на которой сидели трое подростков. Четвертый разговаривал у стойки с диспетчером. Ни один из них не был китайцем. Мальчик у стойки взял дощечку посыльного и вышел. Энди направился к диспетчеру, но не успел подойти, как тот раздраженно замотал головой. «Не сюда!» — рявкнул он. «Телеграммы в то окно. Не видите, что ли, что я диспетчер?» Энди взглянул на глубокие морщины на лице этого человека и уныло опущенные уголки рта, навалявшиеся вперемешку на столе дощечки, мелки и телетайпные ленты на потертый значок с надписью «Мистер Бургер». Этот беспорядок на столе словно олицетворял годы беспросветного труда. В глазах клерка горела ненависть. Нужно запастись терпением, чтобы получить от этого человека хоть какую-то помощь. Энди показал бляху. «Полиция», — сказал он. «Я хочу поговорить именно с вами, мистер Бургер». «Я ничего не сделал. Мне не о чем с вами говорить». «Вас никто и не обвиняет». Мне нужна некоторая информация для расследования». «Ничем не могу вам помочь. Для полиции у меня нет никакой информации». «Позвольте мне решать подобные вопросы. 28-я улица относится к вашему району». Бургер замешкался, потом кивнул, медленно и неохотно, словно его принудили выдать государственную тайну. «У вас есть посыльные китайцы?» «Нет». «Но, по крайней мере, у вас работает хоть один мальчик-китаец?» «Нет». Он начал царапать что-то на дощечке, не обращая внимания на Энди. По лысой голове струились ручейки пота. Энди не любил оказывать нажим, но делать было нечего. «В нашем государстве существуют законы, бургер», сказал он строго и безапелляционно. «Я могу вытащить вас отсюда». Привести в участок и на 30 дней засадить в камеру за создание препятствий следствию. Вы хотите, чтобы я этим занялся? Я же ничего не сделал. Да неужели? Вы мне солгали. Вы сказали, что у вас никогда не работал мальчик-китаец. Бургер заерзал на стуле, терзаемый страхом и желанием остаться в стороне. Страх победил. Был тут один мальчик-китаец. «Но он работал только один день и больше не возвращался». «В какой день?» «В понедельник на этой неделе», — неохотно пробурчал Бургер. «Он разносил телеграммы». «Откуда я знаю?» «Потому что это ваша работа», — сказал Энди, нажимая на слово «ваша». «Какие телеграммы он разносил?» «Он сидел тут целый день, но был мне не нужен. Это был его первый день». Я никогда не посылаю нового мальчишку в первый день. Даю им попривыкнуть к скамейке, чтобы у них не возникало никаких иллюзий. Но у нас было много телеграмм ночью. Пришлось послать его. Только один раз. Куда? Послушайте, мистер, я не могу помнить все телеграммы, которые проходят через меня. Их очень много, и кроме того, мы их не регистрируем. Телеграмму принимают, относят и вручают. Вот и все. Знаю, но эта телеграмма очень важна. Попытайтесь вспомнить адрес. Седьмая авеню или 23-я улица, Челси-парк. Постойте. Да-да, я помню, что не хотел, чтобы мальчишка шел в Челси-парк. Они там не любят новых парней, но больше никого не было, и пришлось послать его. Ну вот, до чего-то мы и добрались, — сказал Энди, доставая блокнот. Как его зовут? Какая-то китайская фамилия, я не помню. «Он был здесь только один день и больше не приходил». «Тогда как он выглядит?» «Как все китайские мальчишки. Это не моя работа, помнить, как они выглядят». Он опять начал злиться. «Где он живет?» «Откуда я знаю? Мальчишки приходят, отдают деньги в залог. Вот и все, что меня касается. Не мое дело». «Похоже, вообще все не ваше дело, Бургер. Я к вам еще зайду». К тому времени попытайтесь вспомнить, как выглядел этот мальчишка. Мне нужно будет задать вам еще несколько вопросов. Когда Энди вышел из конторы, мальчишки заерзали на скамейке, и Бургер бросил на них грозный взгляд. Это была небольшая зацепка, но Энди обрадовался. По крайней мере, есть о чем поговорить с Грасси. В кабинете лейтенанта находился и Стив Кулозик. Они кивнули друг другу. «Как дела?» — спросил Стив. «Будете трепаться в свободное время», — перебил его Гроссиоли. Тик у него под глазом разошелся вовсю. «Тебе лучше приходить сюда не с пустыми руками, Раш. Это расследование, а не отпуск. В это дело суют нас все, кому не лень». Энди рассказал об отсоединенной системе сигнализации. Он быстро пробежался по безрезультатным беседам с людьми и перешел к мальчику из Вестерн-Юниона. Тут он остановился на всех подробностях. «Ну и что же в итоге?» – спросил лейтенант, прижав руки к животу. «Там, где была язва. Возможно, мальчишка на кого-нибудь работает. Посыльные должны давать 10 долларов в залог. Немногие мальчишки могут выложить такие бабки. Мальчишка был послан, возможно, из китайского городка. Доставляя телеграммы, он заодно осматривал квартиры. Он с первого раза сорвал банк, обнаружив, что на двери Большого Майка отсоединена сигнализация. Потом тот, кто его нанял, совершил взлом и убийство, после чего оба скрылись. «Звучит чересчур складно, но это у нас единственная ниточка. Как зовут мальчишку?» «Никто не знает». «Какого черта?» — заорал Гроссиоли. «Что толку в твоей выдуманной теории, если мы не сможем найти мальчишку?» В этом городе миллионы мальчишек. Как нам найти нужного? Энди не ответил. Пока Энди излагал суть дела, Стив Кулозик стоял, прислонившись к стене. Теперь же он спросил: Можно кое-что сказать, лейтенант? Что ты хочешь? Давайте на минуту предположим, что это случилось на нашем участке. Мальчишка может жить в китайском городке или где-нибудь еще, но давайте об этом забудем. Скажем, он живет в корабельном городке, прямо у нас под боком. Вы ведь знаете, как эти косоглазые держатся друг за дружку, поэтому, возможно, мальчишку использовал тоже китаец. Просто предположим». «Что вы хотите сказать, Кулозик? Переходите, черт возьми, к сути». «Уже перехожу, лейтенант», — невозмутимо произнес Стив. «Скажем, мальчишка или его босс живет в корабельном городке. Если так, то у нас должны быть их отпечатки пальцев. Это было до меня, но ведь вы здесь работали в 72-м, не так ли, лейтенант?» когда сюда привезли всех этих беженцев в Тайване после того, как накрылось вторжение генерала Куна на материк. «Я здесь работал. Я только поступил на службу». «Вы ведь тогда брали отпечатки пальцев у всех, даже у детей, на случай, если какой-нибудь коммунистический агент проскочил вместе с ними». «Это делалось на всякий случай», — сказал лейтенант. «Отпечатки пальцев брали у всех и еще пару лет у всех детей. Эти карточки у нас здесь, в подвале». «Так ты об этом подумала, а?» «Так точно, сэр. Надо их просмотреть. Не совпадают ли отпечатки пальцев на орудии убийства с одной из наших карточек? Просто на всякий случай. Попытка не пытка». «Ты слышал, Раш?» — спросил Грессиоли, подвигая к себе стопку рапортов. «Возьмите отпечатки пальцев с ломика, спуститесь вниз и посмотрите, не найдется ли чего». «Слушаюсь, сэр», — ответил Энди, и они со Стивом вышли из кабинета. «Ну, удружил», — сказал он Стиву, как только закрылась дверь. «Я скоро уже свалил бы отсюда, а ты тащишь меня в подвал, где я, вероятно, проведу всю ночь». «Все не так страшно», — спокойно ответил Стив. «Я один раз пользовался этими досье. Все отпечатки закодированы, так что нужные находятся очень быстро. Я бы тебе помог, но я жду к ужину зятя». «Того, которого ты так ненавидишь?» «Того самого» но он работает на рыболовецком траулере и собирался принести ворованные рыбы, свежей. Слюнки не потекли? Чтоб ты подавился рыбьей костью. Отпечатки пальцев находились не в таком идеальном состоянии, как представлял Стив. Каталогом уже не раз пользовались, и одни карточки лежали в строгой последовательности, другие же были перепутаны, лежали кое-как. В подвале было прохладнее, чем наверху, но воздух был наполнен пылью, и дышалось тяжело. Энди работал до 9 часов, пока в голове не застучало и не заребило в глазах. Он поднялся наверх, плеснул в лицо воды и отдышался. Некоторое время он раздумывал, закончить работу сегодня или оставить до утра. Но представив, что скажет Грасси, он опять пошел вниз. Было около одиннадцати, когда он нашел карточку. Он хотел отложить ее в сторону, потому что на ней были отпечатки грудного ребенка, но, сообразив, что дети растут, он внимательно посмотрел на них через поцарапанную пластмассовую лупу. Сомнений не оставалось. Это были те же отпечатки, что и на окне, и на ломике. «Чун Уильям», — прочитал он, — родился в 1982 году в больнице Корабельного городка. Энди встал так быстро, что стул опрокинулся. Лейтенант сейчас, скорее всего, дома, может даже в постели, и будет в гнусном настроении, если его разбудят. Наплевать.